Глава первая. Я смотрю на отполированную столешницу, на которой аккуратно разложены листы, и не могу понять, что же прочитала только что. Слова превращаются в черные кляксы и расплываются перед глазами. Возможно, из-за слез, которые обжигают нежную слизистую. Эрика. Я ничем не могу вам помочь. Голос Петра Сергеевича доносится до меня сквозь вату. В ушах стоит гул из мыслей. Я поднимаю голову и теперь смотрю на адвоката, который всегда представлял интересы нашей семьи. Он мрачен. На испещренном морщинами лице пролегают темные тени. Он явно недоволен тем, что я заявилась к нему без приглашения и стала задавать неудобные вопросы. Для него неудобные. А меня эти вопросы беспокоили уже несколько лет. Хочу кивнуть, но сил нет пошевелиться. Только моргаю и чувствую, как легкие то увеличиваются, то сжимаются, гоняя воздух, а кровь бьет пульсом в теле. Ох, не плачьте. Он поднимается со своего места и, поковырявшись в шкафчике, протягивает мне распечатанную упаковку с салфетками. Я беру одну и красиво промачиваю покатившуюся по щеке слезу. Как в кино. Я слишком много смотрю фильмов, и жесты некоторых героинь, которых люблю, становятся частью моей жизни. Петр Сергеевич возвращается на свое место и со скрипом садится. Не знаю, скрипят ли его кости или дело в кресле, но не удерживаю кривую улыбку, которую он неверно истолковывает. Вот, уже лучше. Эрика, вам очень идет улыбка. Не отчаивайтесь. Я все же киваю, пусть и не хочу. Вновь смотрю на листы и дотрагиваюсь до самого верхнего, того самого, где расписан порядок наследования состояния моей семьи. Кровь теперь пульсирует в голове. Я пытаюсь думать, но ничего путного на ум не приходит. Мои родители погибли семь лет назад. Мне было одиннадцать. Я гостила у друзей на итальянской вилле, когда пришла дурная весть. Девчонка, купающаяся в Лазурном море, явно не ждала, что приедут люди в темной одежде и скажут, что мои родители разбились. Их вертолет, на котором они отправились в небольшое путешествие, упал. Никто не выжил. Мое детское сердце разбилось тогда вместе с ними. Я пыталась выжить, и выжила, то есть моя оболочка. Со временем раны затянулись, жизнь закрутила меня, тряся порой вверх тормашками, но все было довольно неплохо, пока я не поняла, что с совершеннолетием не получу ничего, кроме красивой циферки. — Почему он? — голос скрипит и царапает горло. Петр Сергеевич шевелится и кряхтит. Наверное, не ожидал моего вопроса. Вот такого вопроса. Поэтому тут же переспрашивает. Кто он? Он. Я тыкаю в ненавистную бумажку, и тогда до адвоката доходит. Он вновь хмурится, ерзает на стуле и не торопится отвечать. Я напрягаюсь сильнее, чувствую, как кожа зудит, кости ноют, а горло горит. Хочется крикнуть, чтобы он пошевелился наконец-то и ответил. Впрочем, он отвечает спустя минуту. «Ян Давидович, ваш официальный опекун», — так гласило пожелание ваших родителей. «Я ненавижу его имя. Не хочу даже слышать, но молчу. Просто киваю». Отец еще при жизни озаботился тем, чтобы все его имущество и активы, если с ним что-то случится, перешли законным наследником. Мама была первой в списке, но она погибла. Оставалась я. единственная наследница огромного состояния. Завещание вступило в силу, как и хотел отец. Но я до сих пор не могла понять, почему именно этого человека сделали моим опекуном. Почему отец так распорядился, а мама согласилась? Хотя я понимала, он был сводным младшим братом моей матери, и пусть их отношения трещали по швам еще с детства, мой отец видел в нем преемника. Я понимала это, когда мне было одиннадцать. Я понимала и сейчас, пусть и сильнее ненавидела своего опекуна. Лучше бы это он разбился в том вертолете. Я не хочу ждать. Поднимаю глаза и отшвыриваю ненавистную бумажку. Петр Сергеевич укоризненно смотрит на меня и изгибает сидеющую бровь. Выглядит так, будто я его непослушная маленькая дочка, которая напрашивается на наказание в виде лишения сладостей и мультиков. Вот только я достаточно взрослая, но никто не хочет признавать факты. Эрика, что вы хотите от меня? Получить свои деньги. Стараюсь говорить серьезно, едва удерживаясь от того, чтобы не топнуть ногой и не надуть губы. Я же взрослая, а взрослые не закатывают истерик. Вы получите их. Но не сейчас. Перебиваю я и злюсь, потому что не сдержалась, а ведь хотела вести себя в соответствии с возрастом и положением. Все же я не девчонка с улицы, а наследница Металлургической империи. Вроде бы так. «Позже...» — Петр Сергеевич игнорирует мой выпад и кивает. Он протягивает руки вперед и аккуратно собирает бумаги, складывает их в серую папку. «Ну вот, показал, что я просила, ответил на вопросы, и аудиенция закончена. Я могу проваливать». «Почему не сейчас?» «Эрика...» «Просто ответьте, вы получаете деньги за работу». «Мои деньги!» Он кривится, но не спорит. «Пусть я еще не вступила в наследство, но рано или поздно получу все активы. И деньги-то все равно мои. Моей семьи и никакой Ян Давидович не помешает мне быть той, кем я родилась. Потому что ваш отец так решил». «Решил, что девчонка не может управлять компанией и грамотно распоряжаться состоянием?» Адвокат недовольно фыркает, но соглашается. «Конечно же!» потому что он не знал, что случится с ними. Вот если бы он...» Мой голос дрожит. «Эрика, это его слово, последнее слово. Я исполняю его уже семь лет и продолжу исполнять, пока вам не исполнится двадцать пять. Цифра, которую я ненавижу. Это еще семь лет! Достаточно, чтобы получить хорошее образование и набраться опыта. Вы можете учиться быть управленцем или заняться частной галереей. «Все, что пожелаете, Эрика!» «И двадцать пять — это только начало вашей жизни!» «Не торопитесь!» «Я надуваюсь, как воздушный шар!» «Это во мне кипит злость, а ее поры, выделяемые при нагреве, туманят голову!» «Я готова ждать, но если с него, снимут опеку!» «Пусть и дальше управляет компанией, раз так хотел папа!» Ворчливо отвечаю, проговаривая про себя финальную часть фразы, а после я вышвырну его. «Петр Сергеевич негодует!» «Он не понимает, почему я так ненавижу своего опекуна, но это его не касается. Я лишь хочу получить свое и убрать того, кто мне мешает». «Вы и так получаете очень много». «Карманные деньги!» — кривлю ухмылку. Адвокат кивает. «Кажется, его шейные шарниры заело, и теперь он как болванчик, на каждый вопрос кивок. А еще вам оплачивается жилье». «Машина, водитель, прочие работники, одежда, еда, развлечения, учеба. Мне все перечислить?» «Достаточно». Он прав. Пока я училась в школе, за мной был уход по высшему разряду. Уборщики, повара, репетиторы, даже водитель, который оказался очень приятным мужчиной чуть за сорок, с которым мы всегда болтали. Он и сейчас возит меня, но сегодня я предпочла отказаться от его услуг. «А если опекун следит за мной?» Узнает, что я приехала сюда, и надавит на адвоката. Хотя Петр Сергеевич может и сам ему все рассказать. Я никому не могу доверять. Пожалуй, я пойду. Поднимаюсь со стула, грациозно поправляю платье, которое надела специально, чтобы произвести на адвоката положительное впечатление. Хотела, чтобы он видел во мне взрослую девушку, а не ребенка. Не получилось. Эрика. Спасибо. Поднимаю раскрытую ладонь перед собой, давая понять, мы поговорили. Он качает головой и замолкает. «Что бы Петр Сергеевич не хотел мне сказать, лучше пусть оставит при себе. Я и так на грани. Еще семь лет терпеть опекуна. Ненавижу! Лучше бы он разбился на том вертолете, а не мои родители!» Поднимаю свою сумочку, прикусывая щеку с обратной стороны. Так я сдерживаю гнев и выхожу из кабинета. Вслед мне летит прощание. Но я молчу. Не могу говорить. Рот наполнен слюной с металлическим вкусом. Я прикусила щеку до крови. Миную приемную. Опять прощание, которое я едва ли слышу. Спускаюсь, поражаясь, что ноги все еще двигаются, хотя чувствуются деревяшками. Напротив главных дверей, ведущих в это здание, стоит белоснежная машина Лекси, моя подруга. Наверное, единственная. Она машет мне рукой.